Глава семнадцатая В сумерки, когда гульба на Царской улице была в самом разгаре, в поселок неожиданно прикатил на взмыленной паре кушаверов. Остановился он у Симона Колесникова. Выбежавший встретить его Симон увидел, что приехал он не один. Возле Таранта состоял рослый, богатырского телосложения «Человек» в бурке и черной косматой папахе.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 Обрадованный Роман поспешил устроиться в заднем темном углу рядом с Семеном Забережным и Герасимом Косых, которые охотно отодвинулись, освобождая для него место на лавке. Все фронтовики, за исключением обезоруженных три дня назад, пришли с винтовками. В угрюмом молчании расположились они кто на лавке, кто на полу, настороженно поглядывали на приехавших и без конца курили. Те сидели в переднем углу под образами, и Кушаверов сам немелкого сложения оказался рядом с Балябиным просто подростком. В широкоплечии и крутогрудой фигуре Болябина все было ладно скроено и крепко сшито. У него был крупный, с изрядной горбинкой нос, широкий рот и большие, с опущенными вниз концами, усы. Все это было вполне соразмерно и ничуть не портило его широкого и мужественного лица, а только придавало ему излишнее суровое выражение».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 Пока шумела изба, как потревоженный улей, Роман попробовал представить себе, что случилось бы с ним, с его семьей, с посельщиками, если бы интервенты действительно завоевали родное Забайкалье. Представил и содрогнулся от боли и гнева. Он не выдержал, ткнул Семена Забережного в бок. «Воевать, стало быть, надо, а?» «Выходит, что так», — согласился Семен. «Голова, брат Балябинта!» — раскрыл он нам «Глаза!»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 Первый аргунский полк его в три дня от Оловянной в Маньчжурию вытурил. А ежели мы пойдем, ему и в Маньчжурии тошно станет. Но теперь разговор не об этом. Ты лучше, Кушаверов, скажи, долго ли вы будете наших богатеев по головке гладить, да за халуев ихних вступаться? Ты это о чем? — спросил Кушаверов. А ты не знаешь? У нас тут сегодня все заплоты семеновскими возваниями залепили. А кто залепил? Да наши богачи, их рук — это дело. Когда ехал, слышал, поди, как гулеванят они на радостях. «Вот оно что!» — свистнул Кушаверов. «Теперь понятно. А на кого вы думаете, кто мог сделать?» Тогда вмешался Тимофей Косых. «Думаем мы на горлодеров с Царской улицы, а прямо на кого-нибудь показать не можем, следов они не оставили. А вы поищите, мы не можем арестовать кого попало, но виновных живо скрутим. Воландаться с такими гадами не будем». «Арестуй Каргинада, Чипалова! Не ошибешься! Точь в точь угодишь!» — не унимался Лукашка. «Да не ори ты, Только тебя и слышно!» — обрушился на Лукашку Тимофей. «Никто с тобой не спорит! Чипалову и Каргену мы кость в горле! Только не пойманы они, чтобы засадить их в холодную! Схвати их, да не докажи, что они виноваты, так нас завтра же всех разорвут! Раз проморгали мы, горячку пороть нечего! Это вперед нам наука, чтобы поумнее были, по поглазастей!»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 Там сидел, прячусь зависевший на очепе зыбкой и теребя по паху, батареец Петр Волоков. Тимофей ожег его гневным взглядом. «Ты что же, Петр, тоже полинял?» «Ничего не полинял», — закипятился Петр. «А только война мне вот где сидит», — показал он на пробитое шрапнелью плечо. «Я дома жить хочу, понимаешь? У меня все хозяйство распорушилось. Не впрягись я в него, как бык в ермо, значит, детей по миру пущу».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 Ответил ему за романа Тимофей. Кушаверов дружелюбно подмигнул роману единственным глазом. «Записываю. Если ты в деда удался, то казак из тебя добрый будет. А если еще и в дядю, тогда совсем хорошо». Он нагнулся к Болябину и стал ему что-то рассказывать. «Про деда должно быть», — решил роман. «Только что я теперь этому самому деду да отцу говорить буду. Попилят они меня вдоволь, знай только глазами моргай».